Карл вспомнил, как лет пять назад, когда он служил в ПТБ автомобильного транспорта и получал за вычетом алиментов 90 и Кате был год, и Таня сидела с ней дома, субботним мартовским утром свет стал немил, казалось бесповоротно. Таня предложила, поезжай к ты в Третьяковскую галерею, посмотри своего ге, Николай Николаевич, может, полегчает». Карл с сомнением смотрел на снег в окне и, конечно, решился от того, что скорее нельзя было не принять такого царственного, тайного предложения. Меньше пятерки в доме не оказалось, больше тоже. Впереди было темно, и Карл осторожно двумя пальцами взял деньги, намереваясь потратить мелочный билет и на дорогу. Выход Карла был так торжественен, что Татьяна не стала его просить купить На обратном пути и молока, и хлеба. В сыром троллейбусе Карл поклялся в следующий раз отпустить Таню. Поначалу галерея была холодна. Карл рассеянно перелистывал залы как альбом с репродукциями. Но уже в зале Иванова он посвежел, оживился. Прежнее зрение вернулось к нему. Возле Николая и Ге Карл решил не торопиться. Причесался, полез в карман за платочком. В другом кармане нащупал мелочь и обомлил. Кроме мелочи, никаких четырех рублей, никакой сдачи не было. Спокойно, надо проверить все карманы. Так, вот платочек, оботрись теперь. В этот номерок от гардероба. Пальто не мог оставить? Да нет, там перчатки и дырки. Вспомнить, как покупал билет. Карл вспомнил. Никакой сдачи в воспоминании не было, ни рублей, ни трешки. Просто взял мелочь и пошел. «Что есть истина?» — попрошал Понтий Пилат. И затененный человек силился и не мог ответить, и не хотел. се человек!» — гремела Голгофа. Карл махнул рукой и пошел к выходу. Его обескуражил страх, слишком сильный для этой ситуации, С тех пор не был он в Третьяковке, как, впрочем, и в Пушкинском музее. Карл не любил музеи и публичные библиотеки. Едва станет интересно, хочет скурить. Пойдешь курить, не интересно Можно позвонить тебе с двушки, узнать, дома ли алёша Длинные гудки, никого нет. Дождь давно прошел, подсыхал асфальт, над Арбатом катились в сторону Ленинских гор черно-белые облака. Карл поплелся следом за облаками на Смоленскую, кратать время. в пивнушке стало несколько оживленнее. Появились идущие с работы инженеры в серых и синих костюмчиках с портфелями. Бабка-синюшка выразительно смотрела на Карла, и тот, стесняясь, сыпанул ей мелочи, быстро отвернувшись, чтобы не впутаться в беседу. Пена была полкружки, соды, что ли, добавляют. И Карл ждал, глядя, как лопаются оседают хлопья, появляются проталины. Вот почему немцы такие завзятые философы. Все дел в пиве, вернее, в пене. Он стоял у полки, сжатый двумя инженерами. Было это неприятно. Они ведь заговорят, а все эти разговоры Карл знал наизусть. Около шести лет он пробовал среди них. Они казались такими близкими такими несчастными, что Карл испытывал что-то вроде угрызений совести. Вся жизнь советского служащего Проходит на работе. Возвращаясь измотанной домой, Он рассказывает, продолжает спорить, Придумывает задним числом колкие ответы, так заснувшая собака перебирает ногами, Бежит во сне. Комната художников была в подвале. Их было трое. Два старших художника и Малчик. Здоровенный 17-летний воспитанный ребенок, сын хорошей мамы. Он старательно выписывал плакатным пером и форцевал по телефону джинсами и пластинками. Карл с Валей Паньковским решили сделать из него человека. Да так старались, благо времени было много, что мальчик иногда бунтовал. — Это мы тебя вынашиваем, — успокаивал его Карл, — как замысел. Карл с Паньковским... Скомпоновались, по выражению последнего. Так случилось, что в одном подвале оказалось два художника, и не старших, а нормальных. Один писал стихи, другой — лаковые миниатюры Федоскинской школы, по полной ее технологии, но уникальные по художественному своему существу.